Глава 25. Аврора. «Госпожа Аврора Даль, сама судьба сводит нас. Нельзя игнорировать наши случайные встречи». С радостью воскликнул Гастон, когда я вышла из овощной лавки. «Лучше бы сразу домой шла, а не по лавкам шарахалась. Решила, что, как напишу письмо Леума, сразу себе на ужин овощной салат приготовлю. Овощная лавка скоро закроется, вот так. При виде Гастона замерла истуканом и впилась в мужчину пепеляющим взглядом. Будьте мне в глазах настоящие огнеметы». Он бы уже горел и орал от боли. Тем временем, пока я злилась на себя и стояла как дура, Гастон раскинул стороны руки. Неужели он думал, что я брошусь в его медвежье объятие? С ума сошел. Я ему уже все доступно объяснила. Но явно, что до его мозга ничего не доходит. «Господин Гастен Ли», — произнесла копируя его радостную интонацию, правда, с ильвиной долей сарказма, меня терзают смутные сомнения. Вы следите за мной?» Мужчина опустил руки и криво улыбнулся. «Аврора, я хоть и полон надежд заполучить тебя в свою жены, но я не опускаюсь до слежки, понятно?» Вернула ему кривую улыбку и произнесла. «Понятно. Твой уровень — это спорить на девушку. Короче, Гастан, просто дай мне пройти». Я сделала шаг, чтобы обойти этого гиганта, но он заступил мне дорогу. «А если нет, то что?» Довольно протянул этот гад. Не захотелось раскрутить сетку с овощами и со всей силы заехать по наглой морде этого наглеца мысленно сосчитала до десяти сделала вдох а на выдохе сказала слушай мы можем просто иногда общаться ага исключительно на расстоянии и только по праздникам обменяемся раз в открытками на это все не донимай меня гастон когда я злюсь то становлюсь плохой девочкой поверь я близка к той грани за которую не хочу заходить тебе будет плохо если не отвалишь он прищурился потом сдернул брови хохотнул и выпалил ты угрожаешь что ли «Мне? Серьезно? «Нет, я просто прогнозирую твое будущее, если не оставишь меня в покое». Прорычала я и подумала, что если он реально не отцепится, станет вторым блюдом для моего цветочка. А первым блюдом, конечно же, станет Синтия Белл. Быть может, и принц на закуску пойдет. Достали уже, честное слово. Он подошел ко мне слишком близко и произнес к врачева. «Не оставлю, аврора «Ты отвратительный человек, Гастон», прошипела ему в лицо. Он пожал плечами, хмыкнул и сказал, «Возможно, но я сильный, ловкий, у меня есть деньги. Скоро титул себе куплю, буду не хуже твоего графа, поэтому всем плевать». «Сколько самомнения. Если ты случайно исчезнешь, а всем тоже будет плевать?» Протянула я с приторной улыбочкой по типу «Да пошел ты, сволочь!» Лимит моей вежливости был исчерпан. «Слушай, я правда очень хорош во всех делах. С гордостью произнес Гастон. Даже грудь колесом сделал. Для общей картины ему нужно еще кулаком себя в грудь ударить. Сам Мэттс. А у меня вдруг в голове сложился пазл. Точнее, не пазл. Идея возникла. Гениальная. «Твою маму...» Выдохнула я и расплылась в широченной маньячной улыбке. Гастон же, наоборот, нахмурился. «Аврора, в чём дело?» В его голосе появилась настороженность. «Ага. Почуяла опасность?» Я схватила его за рукав, заставила наклониться и прошептала. «А жениться на первой красавице королевства родственницы короля случайно не желаешь? Представь, какие перспективы перед тобой откроются, когда ты войдёшь в семью самой короны. И титул будет, и все на свете будет, честно-честно». И пальчики скрестила. Гастон забрал у меня свой рукав и произнес задумчиво. «Я на тебе жениться желаю. А кто она? Я не припомню короля молодых родственниц». Вот оно, в голосе мужчины услышала заинтересованность. Закусила губу и поняла, что мне нужно все хорошенько обдумать, продумать и обязательно посоветоваться с лямом. Значит так, жди до завтра. Броди, где-нибудь неподалеку, я тебя найду и позову. Произнесла приказным тоном. Я тебе не пес, бродящий ходить вокруг твоего дома и прибегать по первому зову. Разозлился Гастон. Уть, какая неженка. Короче, ты меня понял. Завтра все тебе расскажу. Он снова не дал мне пройти. «Что ты задумала?» Я хмыкнула и напомнила. «Тебе кто помог выйти из дурацкого спора с достоинством и выигрышем? Или у тебя короткая память?» «Ты помогла, и что с того?» «А, ты намекаешь, что ты умная и хитра». «Ладно, понял. Так и быть, подожду до завтра». Он одарил меня хитрым и заинтересованным взглядом, развернулся и направился. Черт знает, куда он направился. Главное, отвалил от меня». Возвела глаза к нему и уже совершенно спокойно дошла до своего дома. Бросила овощи на стол, а сама метнулась в спальню писать письмо Лему. «Лем, милорд, хотите чаю?» Поинтересовался Сэм. Он вошел в кабинет без стука. «Я могу попросить приготовить чай и пирог, сэр?» «Нет, нет, нет». Покачал головой, обрывая дворецкого, и при этом не отрывался от письма. Прочитал и не поверил своим глазам. Причитал заново. Министр сообщал новость, что госпожа Аврора Даля отныне моя невеста не является. Как это возможно? Мерзкий чиновник с радостью сообщал, что корона в лице его высочества нашла идеальное решение, и моя невеста отныне леди Синтия Бел, племянница короля, небрачная дочь брата короля, но признанная высокородным отцом и королем. Стиснул письмо, желая скомкать или разорвать его на мелкие клочья. Руки превратились в звериные лапы, и острые когти царапали гербовую бумагу. «Проклятые бюрократы!» не сдержался от яростного рыка. Сэм не вздрогнул, но выгнул одну бровь и удивлённо произнёс. «Плохие новости, милорд». «Плохие?» — рявкнул на всю силу легких. Посмотрел на дворецкого и с усилием сдержал зверь, чтобы не обернуться и не помчаться прочь из дома, творить глупости. Отряс письмом и рычащим тоном проговорил. «Принц решил меня женить на другой женщине. Аврора отныне не моя невеста. Теперь моя невеста леди Бэл. «Ты представляешь?» Я начал обходить стол по кругу, как зверь ходит по кругу в своей клетке. «У его высочества...» Сразу заговорил Сэм. «Кажется, серьезные проблемы?» Все-таки скомкал письмо и с яростью швырнул его на стол. «Да, принц забывается. Одно дело, когда помолвка по разным причинам расстраивается, но совсем другое — через короткий промежуток времени менять невесту. А я не хочу никого, кроме Аврора. Запустил лапы в волосы и сдал утробный рык. Зверь внутри Бил сорвался наружу. Царапался, рычал. Еще чуть-чуть и я над волком утрачу контроль. Эти бюрократы, проклятые чинуши, они как паразиты, Сэм. А что делать с паразитами? Их уничтожают. Я был готов бросить вызов короне и отправить их всех по отцам. Лишь бы все осталось как есть сейчас, чтобы Аврора стала моей. Переворот. Да, я готов совершить что угодно, лишь бы мне не мешали строить свое счастье. Ваш светлость, скажите, а сама госпожа Даль в курсе изменений?» Поинтересовался Сэм. Я замер и посмотрел на дворецкого с подозрением. «Не думаешь ли ты, что это с ее подачи?» Начал я, и в этот момент пришло новое письмо. Оно было Таврора, Едва не разворотил почтовую шкатулку, пока открывал ее. Развернул бумагу, хотя лапами это делать было неудобно и долго. Впился взглядом в пляшущие строчки. Она спешила, писала очень быстро. Кое-где нажимала на перо сильнее, где-то остались капли чернил. Авроре было не до красивого письма с вензелями и расшаркиваниями. Она сообщала ту же новость, что я получила от министра, и к моему огромному облегчению была, как и я, крайне разочарована этими изменениями. Аврора писала, что министр заставляет ее подписать новые документы, что договор расторгается, а если не подпишет, у нее будут проблемы. Кроме этого, она сделала предположение, чего принц решил поменять одну невесту на другую. «Так-так-так, а это уже очень интересно и выглядит довольно правдоподобно». Опустился в кресло и с улыбкой произнес. «Знаешь, Сэм, она невероятная. Не зря мой зверь впервые в жизни обратил на кого-то свое внимание. Кстати, что скажешь на такую версию, как сговор?» Дворецкий напрягся и потемнел лицом. Этот человек был не просто умен. Он все понимал из полуслова и с намека. Лапы исчезли. Погладил уже человеческими руками письмо самой удивительной и прозорливой женщины. И сказал... Принц решил получить не только телуретит, похоже, ему интересен весь роустаун а леди Белл со всей страстью готова стать вдовой найтмер. «Кажется, наше королевство придет в руки дефектного принца». Звенящим от гнева голосом ответил дворецкий. «Боги, храните короля, пусть он поправится и живет еще лет триста, пока не родит новых наследников». Я хмыкнул. «Именно Сэм». Щелкнул пальцами и продолжил. «Но что удивительно, Авро разрит в корень». «Возможно, ее версия излишне фатальной накручена, но тем не подсказывает. Принц решился на подлость. Или его надоумили?» Задумчиво сказал Самуил и потер подбородок. «По слухам, леди Белл та еще штучка, милорд. Принц все же сын своего отца. Он прямолинеен и заинтересован в металле для оружия. Вряд ли его заинтересовал Роустаун. Скорее, на графство глаз положила вышеупомянутая леди. На мой взгляд, беспринципная тварь». Я обдумывал слова-слуги помощника и друга все в одном лице. Еще раз прочитал письмо Аврора и улыбнулся, как мальчишка, увидевший нечто восхитительное. Меня умиляли ее гнев на министра и корона, и восхитила ее сила духа в письме она не плакалась и не разыгрывала трагедию. Она предлагала бороться и спрашивала совета и даже предложил один вариант. Взглянул в окно, ночь была близка. За окном было мокро, туманно и холодно, все как всегда. «Сэм, знаешь, а ведь с Леди Белл можно разобраться легко и быстро». Заговорил, все еще глядя в окно, куда бились тяжелые капли дождя. «О, весьма разумно», — отозвался дворецкий. «Нет, Леди Белл, нет свадьбы. Кусты роз будут рады новому блюду». И резко повернул голову и удивленно взглянул на Сэмуэла. «Сэм», — протянул я с усмешкой, — «я говорил не об этом». Он сдвинул брови и проговорил озадаченно. О, «Простите, милорд, но тогда о чем вы говорили?» Снова погладил письмо Аврора и изложил гениальный в своей простоте план. «Что ж, весьма коварно, милорд. Если вам интересно мое мнение, то позвольте сказать». «Конечно, Сэм, говори». Дворецкий вдруг улыбнулся и произнес. «Ваша светлость, этот план имеет очевидный женский почерк. Только женщина может столь коварно поступить с соперницей. Если будете писать госпожа Авроре, передайте ей мое восхищение. Надеюсь, я не слишком дерзок в своей просьбе». Я внимательно посмотрел на Сэма. «Я ей передам». «Благодарю, милорд. И в таком случае, какие будут распоряжения насчет леди Балл?» Я широко и зло улыбнулся. «Что ж, если вы, ваше высочество, вы леди, затели грязную игру, то имейте в виду, правил в ней нет. На кону мое личное счастье я не проиграю. Сэм, вот как поступим». Аврора. Письмо от Леома порадовало меня. У меня сразу с души, словно камень свалился. Как же это прекрасно, когда испытываешь душевное облегчение. Ситуация с новой невестой для Леома меня тяготила, давила. А сейчас, после его письма, весь этот негатив рассеялся и сразу стало легко. И с цветочком мы разберёмся. И с навязной новой невестой тоже. Вместе. Сообща. Настоящая организованная группировка, получается. Нет, не преступная, но действующая по предварительному сговору. Ха-ха. А как по-другому? За своё счастье, за место под солнцем в любом мире приходится бороться. Но я не боюсь ни борьбы, ни драк, ни тумаков, ни синяков. Я сильная. Боюсь вот чего стать рабыней обстоятельств. Боюсь ситуации, когда мою судьбу пытаются решить неведомые мне люди. Хотя, признаться, с Лиамом вышло все в точности, да наоборот. Только теперь у меня отобрать его пытаются. Афиком. А, а еще я боюсь гнуть голову перед теми, кто не заслуживает этого. Как говорится, у Александра Грибоедова служить бы рад, прислуживаться тошно. Знаю, многие бы предпочли сложить лапки и не бороться, ничего не решать, а доверить себя и свою жизнь чужим людям. Предпочли бы золотую клетку борьбе и безграничной свободе выбора. Все-таки судьба — это не то, чему повинуются, это то, что создают. И вот мой вам совет. Никогда не миритесь с тем, что вам не по душе, что притит вам, от чего воротит и выворачивает. Не смиряйтесь никогда. Всегда боритесь, если вас что-то не устраивает. У каждого человека есть характер. И у вас тоже есть, я знаю. Только у большинства он запрятан так далеко и капитально, что, кажется, и нет его. Повторюсь, есть. И иногда стоит его достать из вашего внутреннего чемодана или даже сейфа и проявить во всей красе. Я бесконечно рада, что Леом из той породы людей, у кого есть несгибаемая воля и характер, идеальный партнер и для жизни, и для дел. И дети у нас получатся замечательные. Только один вопрос меня волнует: они тоже будут оборачиваться магнетиками, или все-таки пойдут в мою породу? Ладно, даже если они будут целиком и полностью в отца, я в обморок падать не стану, и истерики закатывать не буду. Все мы рождаемся со своими особенностями. Так вообще все не об этом, а о том, что все мы с Лемом решим. Он в письме предложил потрясающий план, точнее. Я набросала идею, а Леума ее обдумала, придумал, как все реализовать. И я сей план полностью одобряю. О чем поспешил написать в ответ своему графу. Потом танцующей походкой прошлась по комнате, покрутилась, ощущая легкость в теле и радость, что мы все преодолеем. Остановился цветка. Погладила листья и бутоны своего питомца. Получила от него эмоциональную волну безграничной любви и обожания. Порадовалась, что цветочек не голоден и пребывает в хорошем расположении духа. Правда, спать он уже собирался. Да и я тоже готова отправиться в объятия Морфея. Завтра будет новый день. И завтра я вступлю в первый акт нашей с игры под названием «Оставить принца с носом». Перед тем, как заснуть, попросила местных богов дать королю сил поправиться, пожелала его величеству здоровья. Пусть король вернется в строй. И поддает своему отпрыску подзатыльников и подзадников. Принц заслужил.